Настоящие охотники за галлюцинациями. Вторая серия. Максим кивнул и отошел. Толпа по-прежнему стояла вокруг директора плотным кольцом, и лишь замеченная ранее четверка все еще находилась далеко отсюда. Максим непроизвольно заинтересовался этими людьми и время от времени посматривал в их сторону. Максим А между тем странные события все еще не думали завершаться. Вокруг территории института начали собираться старушки. Много старушек. Заняв все скамейки в округе, они пристально смотрели на персонал института и явно что-то ждали. Наверное, хотели показать его работникам Кузькину мать. Пока что по неясному Максиму поводу. Максим поёжился, представив, как старушки одновременно срываются с места, выхватывают из-за пазух боевые скалки и бегут в атаку на сотрудников института. Кто и что здесь не поделил, Максим хотел бы узнать прямо сейчас, но боялся попасть под горячую руку со скалкой. Поэтому решил ретироваться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Институт не убежит. А тем временем четвёрка подошла достаточно близко, но вслушиваться в их разговор Максим уже не стал. Лишь отметил про себя, что девушка весьма привлекательна, а молодой парень рядом с ней почему-то вызывает неожиданную ревность. На этом первое знакомство с институтом и завершилось. Максим вышел с территории и сразу же уловил на себе десятки старушечьих взглядов. Он поёжился. Казалось, старушки что-то задумали И это что-то его заранее пугало Пожалуй, надо бы здесь установить скрытую камеру И институт увижу, и сам в безопасности останусь Молодой человек, Ой. вы здесь работаете? Нет, я просто мимо проходил Жаль Максим опять поежился и ускорил шаг До работы оставалось мало времени, а нужно было еще встретиться с несколькими врачами. И лучше всего это сделать счастливым и здоровым, а не пострадавшим и больным. От большого количества странных старушек можно ожидать все что угодно. Сергей Игоревич, у меня для вас новость. А с чего это ты так подозрительно улыбаешься? Задумал какую-то подлянку? Я угадал? Как можно, Сергей Игоревич? Я к вам с официальной бумажкой, с подписью и прочими атрибутами. Так, что это у тебя? Заключение? Справка из дурдома, что ли? И оттуда тоже. Зачем оно мне? Вы почитайте, почитайте, и все поймете. Главред внимательно и неторопливо прочитал заключение. Затем пристально посмотрел на Максима и перечитал заключение еще раз. «Покажи укус». Максим приподнял брючину и показал след. Главред ужаснулся. «Дихлорфенилдихлорэтан в квадрате. А ты укол-то от бешенства поставил?» «А как же!» Ещё целую неделю делать буду. Ну так что скажете, Сергей Игоревич? Да, задал ты мне задачу. Значит так, продолжай расследование. Но про чертей и кусачих зверей-невидимок ни слова. До тех пор, пока не получишь стопроцентных данных насчёт их существования. Потом, потом флаг тебе в руки и премия на карту. Пиши про свое неведомое. Вот за это спасибо, Сергей Игоревич. Но чтобы никакой желтизны и прочей гадости. Следующим утром Максим снова отправился не на работу, а прямиком к институту. И сразу заметил, что куча мусора у здания – значительно увеличилось. Всюду валялись выброшенные из окон шкафы, столы и стулья, а также горы старых бумаг. Максим икнул. Похоже, его опасения были не напрасны, и боевые старушки вчера оторвались по полной. Учинили разгром, какой бы снился даже невидимым чертям. На всякий случай Максим посмотрел по сторонам. Не затаились ли где в кустах очередные вандалы? затем поудобнее устроился на скамейке и достал из сумки полевой бинокль что высматривали молодой человек что фубит тори делать нечего что ли какие мы нежные а еще журналист тори садись и не мешай Видишь, вон ту четверку. Два дядьки, парень и девушка. По отдельности навалом. А конкретно в указанной комплектации не наблюдается. А что, они обещали рассказать тебе, в чем дело? Нет. По-моему, они хотят что-то скрыть. Хм, как ты это понял? Интуиция. А зачем они тогда сидят на скамейке в дальнем конце парка? Будешь за ними следить? Да. Интуиция меня редко подводит. Ой, а у тебя-то как дела? Плохо. Пыталась бандитов отыскать ради интервью, но многие давно убиты, а оставшиеся стали солидными дядечками. Вспоминать прошлое не хотят, говорят, что это не они. Правильно говорят. Кто ж себе в здравом уме яму копать начнет? Да ерунда. Я все равно разыщу кого-нибудь. Мне их фамилии не нужны. Я о явлении и последствиях поговорить хочу. Тогда стоило назвать тему «Преступление и наказание. Век 21». -й». Слушай, Тори, может, ну их бандитов этих, а то ещё убьют что доброго, а я потом на пришельцев грешить стану. Ха, думаешь, твоя тема безопаснее? Тебя черти придушат, а мы будем думать про криминал. То есть мы все находимся в полной... Ж... Максим, сейчас про такую ситуацию говорят проще. Крайне насыщенная жизнь. Хм. А что, мне нравится такой подход. Но не всем же беспрерывно ныть из-за банальных трудностей. Четвёрка встала и разошлась в разные стороны. Чёрт! Куда же они разбегаются? Тори, извини, мне пора. Надо проследить, куда они намылились. Я даже знаю, за кем ты пойдёшь. Вон за той девушкой. Угадала? Максим только хмыкнул в ответ. Хм. Впервые в жизни проводя слежку, Максим чувствовал себя Джеймсом Бондом. Объект слежки ни о чем не догадывался и вел себя, как ни в чем не бывало. На всякий случай Максим делал вид, что фотографирует город и идет вслед за девушкой совершенно непреднамеренно. Но в какой-то момент потерял ее из виду и начал беспокойно озираться по сторонам. Молодой человек! Что? Почему вы за мной следите? Сейчас полицию вызову! Максима словно молнией шарахнула. Он застыл и с огромным трудом повернул голову к возмущённой даме. В первый момент он испугался, что у прекрасной девушки старческий голос. А во второй момент испугался ещё сильнее, увидев, что и обладатель голоса далеко не юный. И в-третьих, сердитая старушка держала перед собой увесистую плюку, синяк от которой будет проходить недели две. «Простите, но с чего вы взяли, что я вас преследую?» «Да я тебя два квартала назад заприметила! Ходит-то тут, снимает всё «Да я не...» «Думаешь, я не замечу? Решил узнать, где живу и впарить бадовскую гадость?» «Да я не...» «Жишь тебе, умник!» Максим еще раз осмотрелся в поисках пропавшей девушки, но вместо нее увидел приближавшегося полицейского. Старушка тоже его заметила и расплылась в широкой улыбке. Максим завистью отметил отличное состояние ее зубов. Товарищ милиционер, подойдите на минутку. Слушаю вас. Этот парень с фотоаппаратом меня преследует и фотографирует уже три квартала. Так, сейчас разберемся. Парень, в чем дело? Да ни в чем. Я вообще эту старушку впервые вижу. Врешь, изверх! Ты меня снимал, чтобы потом с фотографиями гадость сделать. Какую гадость? Извращенческую. Бабулечка, Господь с вами. Идите вы нафиг с такими фантазиями. Документы есть? Пенсионная. Да не у вас. У вас, молодой человек. Есть. Максим медленно и осторожно, чтобы нервная старушка не вцепилась ему в руку крепкими зубами, достал из кармана редакционное удостоверение и протянул его полицейскому. Тот повертел открытый документ в руках. Фотоаппарат тоже. Зачем? Проверим снимки. Да пожалуйста. Максим протянул фотоаппарат полицейскому. Тот уверенно... Видно, что умеет пользоваться данной моделью, включил просмотр кадров. Старушка подошла вплотную и впялилась в экран. А-а-а-а! Во-во-во-во! Видите? Вот она я! Где? И тут я! Да что же это такое? И тут тоже! Где тут? Вот! Край сумки в кадр попал! Он следил за мной! Теперь верите? Теперь верю! Максим артёмович проедем в отделение! Вон наш транспорт стоит. Да ядрить, мадрить. Вы издеваетесь? Невиновен я. Пожалуйста, без паники. В участке разберемся. И я с вами. Да я тогда не поеду. А тебя, извращенец, вообще не спрашивают. А вот вам, уважаемая, ехать ни к чему. Сами понимаете, у нас же в отделении сплошные проститутки и наркоманы. Угу, включая персонал. Между прочим, 15 суток ареста за оскорбление никто не отменял. «Это вам не интернет, где бесстрашно обкладывают матюгами направо и налево. Мы из дать можем». «Извините». «Ой, слово-то какое-то прозвучало, древнее какое-то. Как его правильно назвать-то?» «Анахронизм». «Как, как?» «Анахронизм». он самый». «Так что, уважаемые вы с нами или нет?» Старушка призадумалась своих наркоманов и проституток ей хватало и в родном подъезде. Поэтому старушка согласно кивнула и в последний раз набросилась на Максима. У-, -у охальник, чтоб тебе там пожизненное впаяли и рать ствотиком. Старушка гордо, но торопливо зашагала прочь, видимо, намереваясь похвастаться подругам о задержании очередного извращенца. О том, что изначально Максим казался старушке продавцом всякой гадости, она уже и забыла. Ну, товарищ сержант, ну я же ничего не делал. В управлении разберемся. Я тебя лично отвезу. Заходи, будь как в КПЗ. Спасибо, но мне что-то не хочется. Когда приглашает полиция, отказываться не стоит. Штрафы зверские. Так его, так! окаянную. Со всех сторон обложили. Здравствуйте. И вам здрасте. А я буду жаловаться на незаконный арест и еще кучу разных действий со стороны полиции и общественности с клюшкой. Что, хоккеисты разбушевались? Да нет. Сумасшедшая старушка с клюкой. Чуть не убила. Значит, вы признаёте, что она представляла для вас опасность? Да? А что? Стало быть, мы вас не арестовали, а спасли. Хм, неужели? А разве вы в наручниках? Нет. Но почему вы забрали меня, а не её? Потому что вы окажете нам колоссальную помощь, если покажете сегодняшние снимки. Мы разыскиваем одного человека, который мог быть в районе вашей фотосессии. Важна любая информация. После этого вас с эскортом отправят в любую точку города, куда скажете. Хм. А вы не могли мне все сразу сказать? При Михайловне я себе не враг. Какой Михайловне? Это та зловредная старушенция? Она самая. Ценный осведомитель. При этом использует несколько псевдонимов. Работает на нас десятилетия, но при этом готова всю плешь проесть. Думаете, почему у нас половина президентов с лысинами? Ее работа периодически дотягивается со своими придирками до самого высшего уровня. Ничего себе! Вот мы вас и забрали, чтобы всем было спокойнее. Иначе наш ценный осведомитель мог пойти в бой с клюкой наголо И тогда кататься вам с разбитым фотоаппаратом не на полицейском, а на медицинском транспорте. Оно вам надо? Да честно сказать, я... Я задачен. Вы так ловко перевернули ситуацию с ног на голову. Точнее, с головы на ноги. Ага. А кого вы ищете? Я не могу сказать. Вы без допуска. покажите фотографии? Да запросто, но с одним условием. Слушаю. Дело вот в чем. Моя коллега для цикла статей собирает информацию о бандитах, эм, о бандитах 90-х, об их жизни, э, ну, в нынешнее время. И? Я предлагаю баш на баш. Я вам фото, вы ей открытую информацию для статей. Договорились. Максим записал номер телефона полковника и достал карту из фотоаппарата. Через 15 минут дежурный автомобиль уже вез его в сторону редакции». В кабинете главреда сидели Тори и сам главред. Ну что, снова мы тут могучей кучкой? Именно так, Сергей Игоревич. Остальные журналисты сбежали по делам. А ведь я просил спилить эти чертовы пожарные лестницы. Хм, не помню такого. Да? Ну, значит, тогда позже попрошу. А где наш Максимка? Максим с утра следил за какими-то подозрительными личностями. С какой целью? Как обычно. Ищет материал для статьи. Дихлор финил Дихлоретан в квадрате. Хм, буквально под нашими окнами. Да. А вот и Максим из полицейской машины выходит. Не дай Бог, он попал в какую-нибудь историю. Я из него всю душу вытрясу. А он не выглядит несчастным и без наручников. Тогда посмотрим, что он расскажет. Но станет скучно — лишу его премии. Доброе утро. Я немного опоздал. Это мы и так знаем. А вот почему ты опоздал? Я участвовал в обнаружении преступника. Да? А мне показалось, что ты... Обстоятельства кардинально изменились. Я даже пикнуть не успел, как оказался в эпицентре событий. От всем бы журналистам так, а? Вот-вот. И за свою помощь я получил допуск к определенной информации. Вот, Тори, держи. Что это? Этот номер телефона мне в полиции дали, если захочешь поговорить с одним кадром из бандистующих 90-х. Он обещал во время интервью не хулиганить. О, ух ты! Спасибо, Макс! Всё, планёрка завершена. Идите работать! Идите, идите! Так быстро? Ещё быстрее. Максим, так, завтра жду от тебя новостей по институту. Угу. И Максим отправился в институт. Раз уж не получилось узнать адрес девушки при помощи слежки, Придется воспользоваться планом «Б». В здании из персонала присутствовал только охранник. К нему Максим и подошел. Здрасте. И вам не болеть. Вы к кому? Я к вам. На работу, что ли? Или голова болит? Неожиданный и совершенно нелогичный вопрос застал Максима врасплох. Эм... И... Да, побаливает. А, сочувствую. Но Влад не принимает. Сам видит, что у нас творится. Сейчас не до сеансов лечения. Да я заметил. Слушай, а из-за чего это все? Премию, что ли, обмывали или не поделили чего? А пес его знает. Эксперты говорят, природная аномалия. Прикинь, в одно и то же время в противоположных точках открыли форточки. И сквозняк создал микросмерч Практически торнадо Вот оно тут все и поломало Ничего себе Тут, а я гляжу, тут все в шоке ходят Это ты еще бухгалтера не видел Друг, я тебе признаюсь Ты только никому не говори На самом деле я сейчас не к Владиславу Я тут это Увидел очаровательную девушку Ну и решил познакомиться А кто она? Чем она интересуется? Я не знаю «Не поможешь?» «С тобой все понятно, но ты опиши свою ненаглядную» Максим постарался обрисовать девушку как можно точнее «А, знаю такую! Знаешь, не советую с ней знакомиться» «Почему? Что, уже поздно?» «Вроде нет, но она во время смерча так визжала, что у меня до сих пор в ушах звенит» «Прикинь, если вы поругаетесь, и она кричать начнет, у тебя ж голова взорвется» Ну, я готов рискнуть Ну, как знаешь, я предупредил Ее зовут Наташа Она лаборант, устроилась не так давно Затянется ремонт, наверняка уволится Так что ты побыстрее знакомься А то затеряется И все, конец твоей личной сказки Спасибо, друг Выручил